Юлия Шкутова «Береги мою душу» Читает Марина Келли Глава первая Просыпаться было безумно больно. Все тело ломило и горело огнем. Алина даже подумала, что вновь умудрилась простыть. И лишь спустя минуту в голове начали всплывать мутные образы. Яркое солнце, легкий морозец и поскрипывающий снег под ногами. Красота! Дышится так легко и приятно, особенно когда предыдущую неделю была вынуждена провести дома. Лесовская Алина Викторовна, шесть лет проработавшая телохранителем и умевшая профессионально скручивать мужиков, чуть ли не удвоивши себя, пала жертвой с балмошной любовницей мужа одной из своих клиенток. Смех дает только! Собственно, почти все коллеги над ней смеялись. А с учетом того, что коллектив состоял практически из одних мужчин, хохот стоял громкий, сотрясающий оконные стекла их базы. Но Алина, если честно, не обижалась. Как тут не позубоскалить, если за годы работы девушка всегда выходила с минимальными потерями из любой передряги. И ребята привыкли к такому положению вещей. Пока с ней не случился перцовый арозоль. И спустя несколько дней, проведенных в четырех стенах, она наконец наслаждалась прогулкой на свежем воздухе. Алина вообще умела ценить такие вот простые радости. Жизнь – штука непредсказуемая, которая чему хочешь научит. Завернув в очередной раз за угол, невдалеке она заметила своего напарника. Обрадовавшись знакомому лицу, Алина кликнула его. «Ого, какие люди! Вот эта встреча! Ты-то мне и нужна!» Не менее радостно откликнулся мужчина, из-за чего Лисовская мигом напряглась. «Нет, она отлично ладила с Артуром. Но когда тебя встречают чуть ли не с распостертыми объятиями, глядя как на единственную спасительницу, ненароком почувствуешь подвох». Ну, «Что-то случилось?» — поинтересовалась она, и, переведя взгляд на стоявшую рядом с напарником миловидную девушку, приветливо сказала. «Здравствуй, Александра». «Работа со мной случилась», — недовольно ответил Артур. «А я уже пообещал Саше сходить вместе в ювелирный, выбрать подарок для ее сестры. Слушай, не служба, а в дружбу. Сходи вместе с ней. Ну, вы же обе женщины. Всяко лучше разберетесь во всех этих побрякушках». «Почему бы и нет?» — Алина согласилась, даже особо не раздумывая. Все равно гуляла без дела. Распрощавшись с мужчиной, девушки сразу двинулись в сторону выбранного Александра ювелирного, по дороге болтая о всякой ерунде. А зайдя внутрь магазина и оценив размеры помещений и количество витрин с товаром, даже немного растерялись. Да уж, это всерьез и надолго. Пробормотала Алина, осознав открывшиеся перспективы. Выбор, конечно, был колоссален. Ты хотела посмотреть что-нибудь конкретное? Нет. Задумчиво ответила Александра. Тогда расходимся и осматриваемся. Решила Алина, направляясь к ближайшей витрине. Там были выложены разнообразные кольца на любой вкус. Она надолго зависла над ними, пока не вспомнила, что украшение выбирает для другого человека. Пришлось брать себя в руки и оглядываться в поисках спутницы. И только Алина хотела позвать девушку, когда колокольчик над входной дверью звякнул и... — Всем лежать! Руки на стол! — раздалось немного истеричное. — ты ж мать! Только этого не хватало! — Раздраженно подумала Алина, увидев выбежавшего в магазин мужика с криво надетой на лицо маской и пистолетом в руке, которым он размахивал чуть ли не на манер мельницы. То, что мужик неадекватен, становилось понятно с первого взгляда. А значит, весьма опасен. И договориться или успокоить его не получится. Тут только подгадать момент и скрутить идиота, пока он никому не причинил вреда. Бросив предупреждающий взгляд на Александру, Алина завела руки за голову и начала медленно опускаться на колени. «Стоять! Лежать, я сказал!» Вновь завопил горе-грабитель, на этот раз цели с дрожащей рукой в охранника. Тому пришлось отказаться от своих планов. Отведя руки от кобуры и выставив их вперед, он успокаивающе забормотал, также ложась на пол. Немногочисленные посетители и персонал последовали его примеру. И Алина даже выдохнула, обрадовавшись, что никто не пытается глупить, когда раздалась громкая мелодия. «Это мой...» Испуганно выдохнула Александра, прижимая сумочку с трезвонящим мобильником к себе. «Тварь! Легавых вызвала!» Нелогично выкрикнул грабитель и, не раздумывая, направил пистолет на вскрикнувшую девушку. «Стой!» — воскликнула Алина, отвлекая его внимание на себя и подрываясь с пола. Она лишь немного не успела. Первая пуля попала в плечо, вторая принесла обжигающую боль в груди, а затем пришла спасительная темнота. Знала бы, чем это все закончится, обходила бы ювелирной десятой дорогой. Вяло подумала Алина, попытавшись сморщить нос от неприятных ощущений. Но болезненное покалывание заставило ее передумать. Никогда ведь не любила все эти поприкушки. Но оставлять Сашку одну, когда Артура вызвали на работу, нехорошо как-то было. Она попробовала открыть глаза, но сразу же отказалась от этой идеи, когда их нестерпимо защипала, будто кто-то закапал по двеке луковый сок». И если честно, девушка не понимала, что могло вызвать Женя. Не из-за пулевых же ранений. Как-то не походило это на рассказы коллег. И это сравнивать не с чем. Девушки всегда везло на клиенток, с которыми только и требовалось, что ходить по магазинам и салонам красоты. Хотя, конечно, первые пару лет Алина злилась на своего начальника, считая, что он специально ставит ее на такие легкие задачи. А потом смирилась. И даже несколько раз спасала своих подопечных от довольно неприятных ситуаций. Заодно окончательно убедилась, что разозленная женщина может быть намного страшнее вооруженного мужчины. И одним из доказательств служил недавний больничный, на который Алина попала из-за взбалмошной девицы. Та решила избавиться от законной супруги своей пассии довольно оригинальным способом, распылив в замкнутом помещении перцовая аэрозоль. О чем думала эта безмозглая курица, когда закрывала Алину вместе с охраняемой ею женщиной в студии, девушка не решалась представить. Но пока сумела выбить заблокированное заранее окно и вытащить находящуюся в полуоморочном состоянии клиентку, получила ожог роговицы и отек дыхательных путей. В Первые сутки, пока зрение не восстановилось, а отек не спал, она начала с стерила ее любовницу и мужика, не сумевшего удержать свои причиндалы в брюках. А потом еще неделю просидела дома, так как начальник решил, что ему не нужен красноглазый и постоянно кашляющий телохранитель. Зато в кои-то веке Алина занялась генеральной уборкой, переправ скопившийся в квартире хлам. Но ну, а потом тазлась частная прогулка, ювелирный и неадекватный мужик, решивший ограбить магазин. На самом деле Алина не ожидала, что сумеет выжить. Уж слишком быстро, почти мгновенно она погрузилась в темноту. Но раз так сложилась и она до сих пор жива, можно и потерпеть. Тем более ей могут уколоть им Нужно только открыть глаза и позвать медперсонал. Алина предприняла еще одну героическую попытку, но только глухо застонала от бессилия и боли, тут же напомнившей о себе сразу во всем теле. Раздавшиеся тихие шаги возвестили о том, что ее мучения не прошли даром, и рядом кто-то появился. «Прошу, не надо!» — донесся очарующий женский голос. «Не причиняйте себе лишних страданий, лучше выпейте вот это!» Она почувствовала, как к ее губам поднесли чашку и послушно отпила из нее что-то горьковатое. Питье в тот же миг разлилось по телу теплой волной, заставив немного вздрогнуть от неожиданности. Такого лекарства Алина никогда не пробовала. А еще ей очень сильно захотелось увидеть обладательницу чудесного голоса. Она почему-то была уверена, что незнакомка – невероятная красавица. «Спите!» – вновь нарушил тишину девичий голос, и Алина провалилась в темноту, прежде, чем успела попробовать сказать хоть слово. В следующий раз она пришла в себя, уже не испытывая такой боли, как раньше. Но поднять веки по-прежнему не могла, словно их специально склеили. С трудом оторвав руки от простыни, Алина осторожно потрогала свое лицо. Оно всем было каким-то шершавым и, кажется, шелушилось, а глаза оказались перебинтованы. Видимо, чтобы она опять не делала попыток их открыть. Вот только девушка все никак не могла понять, что же с ней приключилось, раз она оказалась в таком плачевном состоянии. Ну, не на пуле же у нее аллергия, в самом-то деле. Вот бы ребята посмеялись, если бы это оказалось так. Тогда уж точно бы пришлось искать другую работу. Оставался еще вариант, что тот урод хорошенько отпинал бессознательное тело девушки, пока его не остановили. А в том, что оттащили бы мужика довольно скоро, не стоило сомневаться. Иначе Алина не лежала бы в больничной палате, испытывая всевозможные неприятные ощущения. Главное, чтобы с Сашей было все хорошо. Артур точно не переживет потери возлюбленной. Такие простые действия, как ощупывание своего лица, настолько утомили Алину, что руки сами безвольно опустились на постель, а девушка тяжело задышала. «Лисовская, да ты прям не барышня!» – раздраженно подумала она. Алина не переносила чувство бессилия, а сейчас его было через край. Хоть ты ковшом излишек вычерпывай. «А может, я все же умерла, и это мое своеобразное наказание за грехи, чувствовать себя беспомощной клячей?» Неожиданно, подумала девушка, а по телу прошла неприятная волна мурашек. Ну, В самом деле не может быть столь странного состояния после полевых ранений. Я, конечно, так пострадала впервые, но вдоволь не рассказов ребят, чтобы знать, чего именно стоит ждать. Растерявшись от в пришедшем голову мысли, она провела ладонями по кровати, словно искала точку опоры, которая, казалось, стремительно исчезала. И вдруг замерла, сообразив, что постельное белье явно не похоже на больничное. Слишком мягким и приятным для тела оно казалось. Осторожно продолжив исследование, Алина осознала, что и сама кровать очень больших размеров, потому что она никак не могла найти ее края. Затем пришло понимание того, что еще в первый раз, когда она очнулась, смутным комочком беспокойство оворочилось в груди. Слишком тихо. Даже для больницы. Все равно должны были раздаваться хоть какие-то шаги и голоса. Хоть иногда, но должны были. Но в палату же ее поместили в которой не было ни одного прибора, раздражавшего слух противным писком. — Так, это уже интересно. Ну и что здесь происходит? Словно в ответ на мысли девушки послышали звуки открываемой двери и тихих шагов. Алина напряженно замерла, слегка повернув голову на шум. Она почувствовала, как еле ощутимо прогнулась с кровать под весом того, кто на нее сел. — Алталеры, вы опять за свое? — раздался уже знакомый девичий голос. Ну куда же так спешите? Раны от огненного смерча быстро не затянутся, тем более, что глаза пострадали очень сильно. Вами занимался самый лучший целитель. Неужели хотите, чтобы все его усилия прошли напрасно? Лучше выпейте лекарство, закончила девушка свою отповедь, опять поднеся к губам чашку с оставшим привычным напитком. Какой же красивый у него голос! неожиданно расслабившись, подумала Алина, пропустив мимо ушей весь смысл сказанных слов и послушно отпиваясь чаши. Так бы слушала и слушала про... Стоп! Какая еще алта! Какой смерч? Какой к чертовой баб? Но додумать так и не успела, привычно провалившись в темноту. Следующее пробуждение неотличимо напоминали друг друга. Как только она пыталась пошевелиться, к ней приближалась та же девушка, давала порядком надоевшее лекарство, постоянно приговаривая, что это пойдет на пользу. Пару раз Алина попыталась воспротивиться, но незнакомка слишком ласково убеждала. Ее голос начинал журчать подобно ручейку, буквально гипнотизируя и лишая воли к сопротивлению. И Алина сразу же теряла всю решимость, позволяя влить в себя это непонятное лекарство. Сколько бы раз Лисовская не твердила, что больше не попадется на эту уловку, все повторялось вновь и вновь. Проснувшись в очередной раз, Алина пошла на маленькую хитрость, постаравшись не шевелиться и дышать так, словно все еще спит. Но незнакомка будто видела ее насквозь. И опять этот нежный, тихий голос, подчиняющий своей воле и до чертиков опротевший вкус. И лишь сегодняшнее пробуждение приятно отличалось от предыдущих. Нет, невидимая сиделка вновь поднесла чашу к ее губам. Вот только пообещала, что в следующий раз Алина сможет открыть глаза, утверждая, что та практически здорова. Эта новость приятно взбодрила пациентку, начавшую считать себя пленницей, которая на участь провести остаток жизни в темноте. Поэтому, когда девушка проснулась неизвестно в который раз, то сначала даже не решалась попробовать приподнять веки, опасаясь обмана и разочарования. Она дала себе время, чтобы взять себя в руки и приступить к задуманному. Глубоко вздохнув, чтобы хоть немного успокоить колотящееся сердце, Алина медленно и со всеми предосторожностями открыла глаза. В комнате, в которой она находилась, было довольно светло, и поэтому глаза, привыкшие к темноте, неприятно резанула болью. Алине пришлось проморгаться и немного прогнать выслепившие слезы. Наконец она смогла осмотреться и первым делом взглянула на кровать. Та действительно оказалась очень широкой и явно не напоминала больничную койку. Как в принципе само помещение палату. Хоть то и было выполнено в светлых тонах, но казалось каким-то воздушным. Даже слишком на вкус Алины, предпочитающая строго слиния обстановки. Все эти арки, высокие окна и невесомые полупрозрачные шторы напоминали ей комнату в каком-нибудь сказочном замке. «Наконец-то вы проснулись, Алталеры!» Раздался для разнообразия приятный мужской голос, заставив Алину вздрогнуть от неожиданности. Она повернулась на звук, но не смогла ничего рассмотреть, кроме неясного силуэта говорившего, так как тот стоял напротив одного из окон. «Как вы себя чувствуете?» Спросил неизвестный посетитель, отходя от окна. Алтара Нель сказала мне, что вы уже практически здоровы. А Алина потеряла дары речи, наконец, разглядев говорившего. Перед ней стоял довольно высокий, стройный мужчина в странной светло-голубой одежде с какой-то необычной серебристой вышивкой. Вообще, это больше всего напоминало длинное легкое пальто, не совсем понятно, как застегивающееся, из-под распахнутого ворота которого выглядывала рубашка такого же цвета. Обувь Алины не смогла рассмотреть, мужчина стоял слишком близко к кровати. Высокий лоб обхватывал красиво ажурный обруч. Девушка тут же подумала, что материал очень похож на платину. Мужчину можно было бы принять за какого-нибудь сказочного ледяного принца. Уже очень цвета одежды соответствовали. Особенно в кубе с длинными белыми волосами. Но что в конец добило Алину, так это и чуть заостренные кверху уши. Я пришел к вам, чтобы поблагодарить за мое спасение. Тем временем продолжил страны посетитель, будто не замечая замешательства девушки. Это было очень самоотверженно с вашей стороны, и в то же время глупо. Надеюсь, вы не думаете, что ваш владыка не способен сам себя защитить. А хоть это нисколько не умаляет ваших действий, но впредь постарайтесь хоть немного больше доверять мне. Я еще слишком молод и не собираюсь умирать. Алина в это время изо всех сил пыталась понять, где она, кто этот мужчина, что он ей говорит и чего хочет. Настороженно следя за передвижениями Остроухова, девушка подумала, что ей все же достались какие-то неправильные пули. Они не только вызывали странную реакцию организма, но еще и галлюцинации с бредом. Другое объяснение она найти не могла. «Ну что же вы молчите?» – спросил мужчина, когда на его слова никак не отреагировали. «Ты кто чудо ушастая?» Наконец могла выдавить из себя зиплым голосом девушка, даже не пытаясь быть хоть сколько-нибудь вежливой. Непонятная ситуация к этому совсем не располагала, а наоборот, прямо вопила о том, что не мешало бы закатить скандал с требованием прекратить вливать в пациентов всякую наркотическую дрянь. «Простите, что вы сказали?» По расширившимся глазам можно было понять, что посетитель удивлен такими словами, но старается не подавать вида. «Кто-то такой, что здесь происходит?» Откашлившись, переспросила Алина, и Шума выдохнула от неожиданности, когда незнакомец с одним стремительным плавным движением приблизил свое красивое лицо к ней. Это было похоже на какое-то телепортирование из одного места в другое. Вот только что он стоял у узнужья кровати, а через мгновение уже склонялся над Алиной, пристально ее рассматривая. А когда он втянул воздух, словно собирался основательно обнюхать девушку, она не выдержала. «Что ты?» Но договорить ей не дали, властно сказав. «Спи». Только не снова. Успела подумать она прежде, чем провалиться во тьму. А Гарри от Владыка Светлого Леса нагнулся еще ниже и вновь принюхался. Была у него одна интересная особенность, о знали лишь самые доверенные эльфы. Владыка мог по запаху узнать любого, кого хоть раз видел или с кем общался, и чей аромат сумел уловить. И это благоухание было совсем не связано со средствами гигиены. Даже они не могли перебить это природный отпечаток индивидуальности любого существа в их мире. А уж запах ЛТА Али он успел изучить досконально, и сейчас хотел понять, что с ним не так. Осторожно принюхавшись, он со всем нарастающим удивлением понял, что благоухание действительно изменилось. Раньше эльфийка источала определенный запах, но он был словно незавершенным. Все время пребывания Алты Алиры, из всех сил пытавшейся обратить на себя внимание Герриата, во дворце этот незнакомый аромат все сильнее раздражал ладыку. Ему постоянно хотелось попрыскать на эльфийку цветочной водой, чтобы хоть так перебить ощущаемое несовершенство. Приходилось останавливать себя, напоминая о том, как окружающие воспримут такой поступок. Герриат по своей природе не был эксцентричным, а все его действия руководствовались логикой. Поэтому приходилось терпеть, скрывая свое недовольство но сейчас аромат неожиданно казался цельным, притягивая своим травяным запахом с нотками горчинки и слегка кружа голову. Вот только это было еще не все. Гарриот мог бы предположить, что за время болезни Алта на самом деле изменилась, что в принципе невозможно, никакие предпосылки на это не указывали. Но не могла же она в самом-то деле настолько пожалеть о своем поступке и стать буквально другим эльфом. Владыке было доподлинно известно, то представление с покушением разыгрывалось лишь для того, чтобы Алире могла подобраться ближе к нему. Значит, она готовилась к последствиям. Но даже если и передумала, то это не объясняло, как аромат мог стать совершенно иным. Создавалось впечатление, будто два разных запаха смешались вместе, сотворив нечто новое. «Ну, «Очень интересно», — пробормотал владыка, внимательно рассматривая, казалось бы, знакомое лицо. «Кто же ты такая, и что еще придумали эти любители власти?» Прищурившись, поинтересовался Герри от успящей девушки. Отпрянув и резко развернувшись, он покинул комнату, направившись в свои покои и приказав двум стражникам, стоящим за дверьми, «Передайте Алтам Даниэру и Лраю, что я желаю их видеть у себя». Ему предстояло о многом подумать и принять решение, как поступить дальше. Задумчиво вертя в руках бокал с белым вином, в котором загадочно верцались зеленые искры, гэррет ожидал прибытия придворного мага и начальника дворцовой стражи, по совместительству являвшегося его лучшим другом. Последние события заставили думать о том, что владыка чего-то не знает, что-то упустил из виду, и это ему очень не нравилось. За свою неполную тысячу лет жизни он многое повидал и пережил ни одно покушение. И не только благодаря тому, что был одним из сильнейших магов мира, обладал отменной реакцией и великолепно владел практически всеми видами холодного оружия, но также и потому, что не оставлял без внимания даже самое казалось незначительное изменение настроения своих подданных. Гаррид старался быть в курсе всех событий в жизни эльфов, даже тех, кто редко появлялся во дворце, предпочитая спокойную жизнь своих домов, шуму и суете столицы светлого леса. Агентурная сеть работала отлично. Владыка мог бы, если бы захотел, задавить все неповиновение на корню, но не желал этого делать. И не только из-за того, что предпочитал править своим народом не при помощи страха уважения, но и из-за банальной скуки, которая стала преследовать его века так два-три назад. Отец нынешнего владыки позволил своему наследнику пожить лет стол в свое удовольствие. Заставил вернуться во дворец по прошествии этого срока, чтобы наследный принц принял принялся вникать не только внутренние интриги, но и межрасовую политику своего народа. Гарриот, конечно, не сидел все это время безвылзом во дворце, но теперь, если он выбирался за границы их владений, то только в рамках дипломатических миссий, для политических встреч с главами других государств, наивавших безумную тоску своими велиречивыми словами и полномеками. Углубленное изучение магии и военного искусства тоже не добавляли свободного времени, хотя он был совсем не против, особенно когда чуть не погиб из-за своей самоуверенности и гордости. Тот шрам около сердце гореть не позволил украть целителям, оставив его как напоминание о своей глупости. Спустя почти три века ему пришлось занять место отца, который погиб во время одного из прорывов между их миром и миром полуразумных демонических сущностей. Предыдущий владыка в одиночку удерживал портал, пытаясь не пропустить через него больше ни одну подстороннюю тварь, тем самым защитив от мирной напасти не только светлый лес, но и близлежащие государства. Практически сразу после коронации прошел ряд покушений. Некоторые эльфы наивно полагали, что молодой владыка не имеет права занимать трон предков, считая себя более достойными кандидатами. Это безмерно весливо Гэриата, и он с удовольствием раз за разом доказывал обратное. Знали бы послы других рас, что эльфы не столь холодные и высокомерны, что они тоже ради власти готовы на всевозможные безумства, то были бы весьма удивлены. И вот теперь эта непонятная ситуация с Алтой Алире, которая не столько раздражала, сколько приятно щекотала нервы. Хотелось побыстрее бы окунуться в новую интригу и во всем разобраться. Ведь до этого момента все оказалось предельно ясным. Владыка подозревал, что новые заговорщики скоро перейдут к решительным действиям, и был готов к этому. Но затем события начали развиваться довольно неожиданным и интересным способом. За месяц до покушения ко двору явилась Алта Алире якобы навестить своего дядю. Который, вот удача, спустя пару дней после прибытия, дорогой племянницы отправился с дипломатической миссией в одно из северных человеческих королевств по приказу владыки. алт конечно, благородно предложил родственнице пожить в его доме, чем изрядно развязал, то руки. до первое время даже забавляла то, с каким настроенным постоянством эта весьма красивая Алта пыталась обратить на себя его внимание. Было довольно интересно играть с ней, то немного приближая, то отдаляя ее от себя. Ему определенно приходилось по душе, душе эта игра в кошки-мышки, когда заговорщики перешли к решительным действиям. Когда владыка, неспешно прогуливаясь по дворцовому саду, в очередной раз собирался приблизить к себе Алту, успел заметить готовящееся полететь в него заклинание. Он даже почувствовал себя оскорбленным, узнал заклинание заморозки и подумал, что его уже вообще ни во что не ставят. А дальше все развивалось довольно стремительно. Алта Алире, якобы тоже увидавшая заклинание, бросилась на перерез, закрывая с собой Герриата, уже приготовившегося отбить атаку неизвестного противника. В тот же миг обманка рассеялась, и в них полетело заклинание огненного смерча. Но успела достать аллере по касательной, прежде чем владыка спешно развернул щит, спасая себя и эту глупышку. Заговорщикам удалось скрыться в стационарном портале, а поднявшиеся крик и суматоха дали им хорошую фору. Все эти две недели, которые понадобились целителям, чтобы помочь Ауте, владыка терпеливо ждал, занимаясь поисками нападавших и руководя восстановлением разгромленного сада. И вот теперь такая неожиданность. Тихий стук вывел его из задумчивости. Оставив бокал в сторону, Гаэрят разрешил войти. В открывшуюся дверь вошли двое эльфов, которым он доверял как самому себе. Один из них – начальник дворцовой стражи, Алданиир. Они выросли вместе, и владыка относился к нему как к брату, которого у него никогда не было. Второй, Алталрай, являлся его наставником, а помимо этого еще и придворным магом. Этот эльф прожил не одну тысячу лет, заняв столь почетную должность в конце правления дедушки нынешнего владыки. Он был весьма мудрым и рассудительным эльфом, поэтому Гэрид не чурался прислушиваться к его мнению. что случилось?» Прямо с порога спросил Даниера, внимательно глядя на повелителя. Ты, как всегда, спешишь все быстрее узнать. Хмыкнул Гарри это приглашающим жестом указал он стоящий около его кресло диван. Присаживайтесь, нам предстоит довольно интересный разговор. Элрай молча пошел в указанном направлении, и нейру ничего не оставалось, как проследовать за ним, удобно располагаясь на диване и вытягивая ноги. Всегда, когда они оставались одни, условности отходили на задний план. Это уже были не владыка и его верные слуги, а просто друзья, поэтому Даниер мог себе позволить некую вольность. Взяв предложенный бокал, он наполнил его и бокал Рая вином, стоящего на столе кувшина. «Все, теперь ты доволен?» – поинтересовался Даниэр. «Да, вполне», – благосклонно заверил Гариат. «Ну, раз вы наконец-то с ним довольны?» – подал голос Мак. «Может, наш владыка объяснит, зачем справа здесь?» «Как я уже сказал ранее, разговор планируется весьма интересный», – начал Гариат. «Сегодня я навестил нашу героиню и немного с ней пообщался». Алта Алира очнулась. Пытавшись немного вперед, поинтересовался Даниер. И что она сказала? Обвиняя присутствующих немного насмешливым взглядом, Владыка отпила своего бокала и только тогда ответил. Ну, после того, как некоторое время разглядывала меня, словно я неведомая зверушка, называла ужасным чудом. Даниер от неожиданности поперхнулся так неудачно отпитым вином. Элрай же лишь слегка приподнял бровь, так выказывая свое удивление. Но это еще не все. Продолжил ладыка, как только его вдруг немного успокоился. А этого недостаточно? поинтересовался Даниера, посмотрев на бокал в своей руке, с сожалением отставила его в сторону. Гарит лишь улыбнулся на вопрос друга, прекрасно понимая его удивление. Вряд ли на Велисе найдется хоть кто-нибудь, кто осмелился кто бы так назвать владыку светлых эльфов. А тут какая-то эльфийка, которая только-только разменяла второе столетие, и вдруг такое непочтение. А еще у Алты Алирея полностью изменился ее природный аромат, — добавил Гэриот. А вот это уж любопытно. Не остался равнодушным к такому заявлению Лрай. Да я точно уверен? Возможно, это после ранения сохранилось легкое возмущение Биополя. Нет. Владыка отрицательно вотнул головой. Аромат был очень стойкий, без всяких возмущений и колебаний, и я не мог ошибиться. Как такое возможно? Поинтересовался Даниер, пытаясь переварить услышанное. «Я не знаю», — сказал Гэрриот, вновь наполняя свой бокал. «Никогда о таком не слышал». «А я слышал», — вдруг заявил маг. «И?» Заинтересованно протянул владыка, так как наставник не спешил озвучивать свои догадки. «Не хочу пока ничего говорить», — заявил Лрэй. «Для начала стоит посмотреть на ауто Тогда, думаю, нам стоит отправиться прямо сейчас», — предложил Гэрриот допив свое вино, поднялся из кресла. Элрай и Даниэр согласно кивнули, встав с дивана и приготовившись следовать за своим владыкой. Выйдя за дверь, Гэрриот быстро повел их по коридорам, рассеянно кивая на приветствие подданных, попадающихся на их пути. Ему не терпелось поскорее узнать разгадку, чтобы продумать свой следующий шаг. Дойдя до нужной двери, он немедленно и секунду зашел в комнату. «А вот и наша героиня», — тихо проговорил владыка, указывая на спящую эльфийку. «Ну, что ты можешь сказать?» поинтересовался он у мага. «Пока ничего определенного», ответил Лрэй, оглядывая спящим магическим зрением. «Скоро смогу, она просыпается. Давайте не будем ей мешать». Отойдя к окну, они с интересом уставились на лтуалеры, ожидая ее пробуждения. На этот раз Алина не выныривала из забытья, а медленно освобождалась от обяти сна. Немного полежав с закрытыми глазами, она вспомнила о предшествовавших событиях и резко приподнялась, тут же пожалев о своей поспешности. Переждав пристом головокружения и уняв подгатившую горло тошноту, Алина посмотрела прямо перед собой и, увидев всю ту же картину, хрипло пробормотала. «Пора ввалить из этого дурдома!» «Далеко собрались алталеры!» Поинтересовался уже знакомый насмешливый голос.